Глава седьмая На третий день еще до полудня мой отряд вышел к первой цели, поселку городского типа. Он оказался зажат с двух сторон лесом, с третьей болотом, и лишь с четвертой, откуда пришли мы, местность была более-менее открытой. Луга и крохотные рощицы, отделенные друг от друга ручьями. Големы в сложных условиях непроходимого бездорожья показали себя отлично. Они разведывали путь, искали самый подходящий, а потом, если пройти фургоном и лошадям там было тяжело или невозможно, расчищали его и строили настилы, гать, мостики. Все это возводилось на скорую руку, без каких-либо расчетов, на глаз, лишь бы разок продержалось и хватит. Судя по открывшейся нашим взглядам картине, подошли мы со стороны улицы, которую себе отхватили буратины, до чиновники, так как стояли там сплошь двух- и трехэтажных коттеджи. Одинаковых там не было ни одного. Словно владельцы особняков изгалялись друг перед другом в архитектурной фантазии и в выборе строительного и отделочного материала. Коттеджи из оцилиндрованного бревна и квадратного бруса, из цветного кирпича и керамических крупных блоков, отделанные гранитной плиткой, из стекла и металла, настоящий стеклянный дом, и так далее. Повторюсь, даже близко похожих друг на друга домов там не было. Ко всему прочему, вокруг каждого возвышался высокий забор, кирпичный, из профлиста, деревянный, кованный и затянутый лозой и плющом. Среди уже готовых домов были несколько строящихся, и на каждой стройке стояло по одному-двум нужных нам контейнеров. Раньше использовались всевозможные вагончики и кунги, а сейчас вот такие железные ящики. — Прям как по заказу, — указал Шацкий на самую ближнюю к нам стройку, на которой находилось два контейнера, большой и маленький, и с виду не побитые совсем, свеженькие. — Ага, повезло, — согласился я с ним. — Ну что, пошли? — Сначала пусть разведка там все осмотрит, — одернул я этого торопыку. — Да не видно же никого, — вздохнул он. — Ладно, ладно, ждем так ждем. Через десять минут от пары големопсов, отправленных в поселок, пришли образы, из которых стало ясно, что они нарвались на серьезного противника. В драку вступать не стали — и попытались уйти, но оторваться не удалось. Через пару минут после сигналов от големов я увидел их самих выбегающих из окраинных домов со всех ног, а через несколько секунд я увидел их преследователей. «Ты видишь то же, что и я?» посмотрел на меня круглыми от удивления глазами Сергей. «Кажется, да», — ответил я ему, будучи и сам поражен видом двух собак. Один был Стафом, второй лохматой и белочерной лопоухой двороняшкой. Но удивление было не от того, что моих боевых гольмов прогнали из поселка обычные шавки, а от их размеров, и Стаффордширский терьер и двор терьер в холке были ростом с меня. Каждый пес весил, наверное, больше полутонны, при этом двигались легко. Будто законы физики работают на них точно так же, как и до аномального увеличения в размерах. Казалось, что они стелились по земле, как клуб черного дыма, угоняемого ветром. Представьте себе мощного боевого быка, который участвует в карлине. Псы были практически такие же, но двигались с грацией ласки. Отбежав от крайнего дома метров на 200, гигантские собаки остановились и несколько раз басовито пролаяли, после чего медленно, часто оглядываясь, потрусили назад. «Охренеть!» — выдохнул Шацкий. «Ничего себе! Друзья человека!» Тут один из дружинников, который стоял поблизости, запрокинул голову назад, став высматривать что-то в небе. Видимо, это было что-то очень интересное, потому как он даже вооружился биноклем. Через пару минут наблюдения он сказал. «Знаете, парни, а здесь не только собаки огромные живут, но и птички не маленькие. Над нами ворон или кто-то похожий на него кружит. Очень высоко, почти не видно совсем самого». Все мы после этих слов, как по команде, уставились в небо. «Это вон то черное пятнышко?» — поинтересовался Сергей. «И не понять ничего». «И как ты определил, что это огромный ворон?» «Что ворон?» «Это в бинокль!» «А на размер у меня глаз навострен! Уж не волнуйся, воевода!» Усмехнулся тот. «Ну-ну!» Буркнул Шацкий, которому не понравился тон дружинника, который был старше его и высказывал все в норовочительном ключе с превосходством. «Большой ворон?» спросил я после того, как сам убедился, что птица над нами Похоже на названного лесного жителя. — Очень большой. Метра два с половиной или три. Размах крыльев будет примерно. — Точно с такой дистанции не определить, — ответил он мне. — Интересный там мутаген находится, — хмыкнул Колька и кивнул в сторону домов. — В поселке, в смысле? Вот бы его нашим лошадкам скормить немножко и посмотреть, что из этого выйдет. «Или не растет, а живет», — произнесла Аня. «Что так смотрите на меня? Думаете, что дурочка? А вы ошейники-то на собаках сами-то видели?» «Ошейники?» — переспросил Шавский. «Да, ошейники. Сомневаюсь я, что они росли вместе с собаками», — произнесла девушка. «Видел?» — я посмотрел на дружинника, который приметил ворона. «Она права. На собаках ошейники были» подтвердила вместо него, не дав рта открыть Ирана, которая только-только подошла к нам и услышала последнюю фразу Ани и Сергея. «Маг. Там еще один маг из землян», — догадался я. «Нужно с ним как-то поговорить». «Только не говоришь, что сам пойдешь», — мигом сполошилась Аня и даже схватила меня за руку. «Вить, ты же не пойдешь?» «Она права», — сказала Ирана. «Тут хватает воинов» которые и должны заниматься подобным. На переговоры чужаков или врагов обычно вызывают гонец, а не предводитель». «Да я сам скажу туда, то только не один, конечно, с несколькими големами. Возьму белый флаг и пойду», — сказал Шацкий. «С белым флагом сходит и голем», — ответил я ему. Потом в голову пришла интересная мысль. «Хм, можно оставить записку на окраине». «Если там наш попаданец, то прочитает». «Отлично придумал», — обрадовалась Аня. «И никому рисковать не нужно, а то вдруг мак умер или ушел, и собаки там сами по себе». Быстро нашли пищу принадлежностей и на трех языках — русском, английском и французском — написали несколько строчек. «Здравствуйте! Мы, как и вы, с земли. Попали сюда несколько месяцев назад» и получили экстрасенсорные магические способности. Мы живем в поселении в нескольких днях пути от этого места. Выбираемся на поиски такие же, как мы, тех, кто попал в чужой мир. Еще собираем полезные вещи, инструменты, продукты, одежду и прочее. Мы были бы рады поговорить с вами. Клянемся не причинять вреда ни вам, ни вашим животным, если только не нападете первыми». В случае, если вы против общения, то можете оставаться на месте. Мы же хотим осмотреть стройки, что рядом с домом в виде замка из красного и черного кирпича, и несколько домов поблизости, если там никто не живет. Дальше заходить не станем. С нами несколько магических созданий, которые похожи на роботов. Их не стоит бояться, если не желаете нам какого-либо вреда. Желаем всего хорошего! и, надеемся, на личную встречу друзья. Из аптечки был извлечен бинт и привязан к высокой палке, срубленной в лесу. На второй была прикреплена записка. Палки я вручил одному из Чепиидов и дал наказ донести их до самого крайнего дома и там воткнуть землю, шесть с после чего быстро возвращаться назад. А потом мы с замиранием сердца следили, как голем Размахивая над головой палкой с лентами из винта, добрался до указанного дома, оставил там наше послание к неизвестным жителям поселка или неизвестному магу, развернулся и бегом помчался к нам. «Ну, теперь ждем, как отреагируют неизвестные». Я посмотрел на часы и продолжил. «Примерно сейчас подождем». Если ответа не будет, то пойдем на стройку всем отрядом. Думаю, сколько бы там народу и мутантов не было, но если они не дураки, то на такое количество бойцов неизвестной силой не полезут. А от выстрелов из-под тишка защитят нас амулеты. Не прошло и пяти минут, как рядом с шестом появилась дворняшка. Собака схватила палку пастью, выдернула из земли и унесла за дома. — Точно, у них есть хозяин, — удовлетворенно произнес я. Теперь ждем от него ответа. — А если не будет? — спросил Шацкий. — Молчание — это тоже ответ. Значит, через час пойдем на стройку. Но делать этого не пришлось, так как спустя полчаса из-за домов вышла уже знакомая лохматая псина, которая в зубах тащила короткую палку на одном конце которой было что-то привязано. Она отошла от домов метров на двести, где бросила предмет на землю, потом пару раз громко пролаяла, и затем вернулась в поселок. Как только ее хвост скрылся за домами, я отправил голема за палкой. Через несколько минут мы читали ответ на свое послание, которое было написано на стандартном белом листе, свернутом в трубку и женской резинкой для волос, закрепленном на палке. «Здравствуйте!» Мы против того, чтобы вы хозяйничали в нашем поселке. Если что-то нужно, то скажите. Если это у нас имеется, и вам есть чем расплатиться, то получите. Самовольно распоряжаться поселке мы вам запрещаем. У нас есть оружие, и те, кто легко расправится с вашими магическими роботами. Жители поселка Севянина. Какие боевые! — покачал головой Колька и усмехнулся. — Прямо звери. — Знать, мой скота сильна, росла на слона. Баба писала, — заявил Шацкий. — Почерк очень аккуратный, буквы ровные. Мужик бы обязательно скривил строчки или каляку-маляку в торопях и в волнении от встречи с нами сделал. И на русском, кстати, земляки там сидят. Так получается. — Интересно, сколько их там произнес кто-то из дружинников. «И что за оружие?» «Автоматы и ментовские — это максимум, а так, скорее всего, охотничьи стволы», ответил ему Шацкий. «В таком поселке другого быть не может». «Вот именно в таком поселке и может быть другое», возразил ему тот самый дружинник, обладатель острого взгляда. «Конкретно у жителей этой улицы и автоматы и штуцеры слоновьего калибра, и пистолеты, и тот же «Тигр», у которого пуля калибром в девять миллиметров, и даже со свинцовым сердечником может пробить сотни метров толстый лист железа, который «Жакану» не под силу. «Нам же лучше», — ответил я ему. «Такие винтовки пригодятся веконству. Главное, чтобы хотя бы пару патронов раззабить к ней». «Не хочется устраивать драку со своими. Нас же так мало в этом мире!» — вздохнула Аня. «Давайте я схожу и поговорю с ними. Не станут же они обижать девушку с белым флагом!» «Совсем что ли?» — возмутился Шацкий и сердито «Сначала посмотрел на нее, потом на меня». «Аня, даже и не думай», — поддержал я товарища. «Найдем кого -то отправить на переговоры. Хотя идею ты здравую подала». В следующей записке мы написали о встрече вместе между поселком и лесом, где укрывался мой отряд. На этот раз пришлось ждать ответ дольше, но зато он оказался утвердительным. Также оговаривалось количество парламентеров, по двое с каждой стороны, без оружия, с одним магическим существом. «Но лет исходить, предложил Колька. Не что, что они не боевые?» Та же псина из поселка рядом с ней кажется микробом, и какие бы там клыки ни имела, то все равно так сразу прокусить броню этих обжор не сумеет. А уж отбиться химера сможет точно. Они не овцами сделаны. Какие-то боевые навыки маги в них заложили, и выглядят они очень внушительно. Тогда лучше взять самого большого строительного голема с бульдозерной лопатой, клешнями и пилой. Он смотрится внушительно, сказал я. Не-не, пусть тут стоят. Зачем наших боевиков показывать чужакам? Помотал головой Сквайр. И Ирана его поддержала. Химеры, по их мнению, в возможной стычке как боевая единица ничто. Самих себя защитят, но и только. А голем это совсем другое дело. Пришлось с субружеской четой согласиться. Они же вызвались провести переговоры. Кажется, мы немножко перестарались с выбором внушительного сопровождения для Кольки и Ираны, покачал головой Шацкий, видя, что к нашим парламентерам никто не торопится выходить из поселка. Супруги уже 10 минут скучают в установленном месте, но группы переговорщиков из поселка все не видать. Они показались, вон. Навстречу вышли двое, мужчина и женщина. Видимо, решили точно повторять нас. Рядом с этой парочкой шла огромная собака, лохматая настолько, что со стороны казалась небольшим стогом шерсти, раза в полтора крупнее, чем предыдущие виденные псины. Судя по цвету шерсти, висячим ушам и форме морды, это была московская сторожевая. И пусть она была огромная и лохматая, но рядом с тягловой химерой потерялась, смотрела щенком под ногами взрослой особи. Беседа Кольки с незнакомцами продлилась совсем недолго — шесть минут. Засекал время специально. И спустя этот промежуток времени парламентеры разошлись. — Ну что, — накинулись на парочку переговорщиков, мы все едва те вернулись назад. — Что сказали? О чем договорились? — Быкуют, но как-то вяло, — ответил Колька. — Мне, точнее, Яране показалось, что их там совсем мало, и реальной силы они как таковой не имеют. Больше сильны на словах. Постройки они дали добро, когда услышали, что мы все равно туда пойдем. Выглядят сами не очень. Одежда потрепанная, лица худые, руки все в мозолях и царапинах или старых порезах. «Видно, что постоянно делают что-то много и разного». «Хм», — призадумался я, — «еще раз стоит сходить и предложить еды. Все равно мы набрали с огромным запасом, а вчера ели свежую дичь и сэкономили домашний провиант. Еще можно предложить пару целительских амулетов. Думаю, если они такие побитые и потрепанные, то есть и те, кто поранился сильнее». «Поэтому помощь в лечении пригодится». «А стоит ли?» «Посмотрел на меня Шацкий». «Стоит», — кивнул я. «Я хочу забрать их к себе. Если здесь жизнь у них не сахар, то должны согласиться на переезд. Да и маг, который может увеличивать животных, будет нам всем полезен. А то я один на весь филот не разорвусь. Может, еще сами торговать типа химерами будем». «И жалко их тут бросать», — добавила Аня. «Да я разве против?» — развел руками воевода. «Главное, чтобы они сами согласились. Не силы же их тащить». «Тащить никого не будем». И вновь побежал в сторону поселка Голем с белым флагом и запиской. А чуть позже дворняшка принесла ответ. «Своей запиской я предлагал еще одну встречу, только людей, без поддержки химерами». И поселковые согласились. На этот раз пошел Шацкий с одним из молодых дружинников, у которого был хорошо подвешен язык. Просилась Аня, но я ее не собирался отпускать от себя, а уже меня уговорили все остальные не ходить. Кто-то давил на статус правителя, другие на гипотетическую опасность. Мол, раз в год палка стреляет и голову сносит даже самому благоразумному. К ним вышла все та же парочка. — Они согласились на амулеты, представляешь? — удивленно воскликнул Сергей, когда вернулся на наблюдательный пункт. — Ну и чего тут такого шокирующего? — Как чего? Да я бы точно поистерег собрать от неизвестного кого магические вещи. На словах сказать можно что угодно про подарки, а вот что они представляют собой на самом деле, черт его знает. Возмутился тот. Ну, «Значит, их реально прижало так, что готовы рискнуть». Пожал я плечами, потом сказал. «Слушай, ты спроси у них насчет рации, а? А то что, бегом туда-сюда за полкилометра. Мы им сами можем дать на время запасную, если своих не имеет». «Блин, то в этом сам не подумал!» Крякнул он и почесал затылок. «Эти псы-переростки всю соображалку выбили». Севянинцев оказалось 18 человек. Пятеро мужчин от 17 до 50 лет. Восемь детей от года до десяти. И шесть женщин, примерно такого же возраста, как мужчины. Магом оказалась девушка 20 лет, которая могла воздействовать на живые существа, не имеющие высшей нервной деятельности, но при этом вполне себе умные. Кошки и собаки – легко изменялись под воздействием ее силы. Кроме этого, она сумела вырастить до размеров кондора, двух лесных воронов и серого попугая. Эти птицы по праву считаются самыми умными в мире ронитологии. На момент нашего появления половина поселковых лежала при смерти, отравившись ядовитыми ягодами. Принесли их дети, которые успели распробовать дары природы на месте». Обычными методами определить съедобность не вышло. Как-то потереть соком запястье, смочить язык им, проглотить кусочек и выждать. Все это не показало скрытой угрозы. Оказалось, ягоды начинают действовать только через сутки с лишним, когда, казалось, они уже выведены из организма естественным путем. Все те, кому достались ягоды, в течение часа свалились с ног с высокой температурой, судорогами, кровавыми поносом и рвотой. За несколько часов до нашего появления все не потеряли сознание. На ногах остались только пятеро, двое мужчин, маг и еще одна женщина, и годовалый ребенок, ее сын. Всем прочим досталось подлое лакомство. И оттого они руками и ногами ухватились за предложение получить в дар целительские амулеты. Правда, если бы не магестца, то оставшиеся в здравии севянинцы даже не поняли бы, что им дают. Мужчины в силу возраста, обоим им было около пятидесяти, просто не знали, что это такое. Молодая мать была в шоке и мало что соображала. О рисках, связанных с подарками от чужаков, девушка всех предупредила, но опасность троянского коня уцелевших пугала меньше, чем смерти заболевших, а ведь к этому все и шло. После передачи первых двух амулетов поселковым мы вновь увидели их переговорщиков через час. Они пришли сами на место, где уже трижды общались с своими представителями. И на этот раз они были готовы согласиться на все наши условия в обмен на еще несколько целительских амулетов. Вот тогда я и понял, что моя догадка оказалась правильной. К вечеру... Мы уже знали о проблеме новых знакомых и подключились к ее решению. Амулеты облегчили состояние больных, но быстро теряли ману. Запас этих полезных волшебных вещей был у нас неплохой, но тратить его все равно не хотелось. Поэтому, как только люди стали приходить в себя, им вручили набор эликсиров на исцеление и универсальные антидоты. В бессознательном состоянии Влить лекарства им в горло не получалось. Все вылезало назад. Уже к следующему утру наименее пострадавшие чувствовали себя удовлетворительно, а к вечеру очухались и остальные. Полностью здоровыми не стали. Но смерть им уже не грозила. Восстановятся в течение недели. Самые тяжелые ну, вернутся в строй дней через десять. Вообще, жителям поселка не везло с самого переноса. Тогда и было почти три сотни человек, тех, кто выжил. Сколько было живых в тот момент, когда неведомая сила вырвала севянина с земли и перенесла в пустое королевство в мире меча и магии, это не знал никто. Зато потом несколько тысяч были найдены мертвыми в своих домах и машинах. Кто или что их убило и почему выжили остальные, загадка. После переноса в параллельную вселенную болезни, хищники, ядовитые насекомые, конфликты между собой сократили анклав землян в несколько раз. Четыре крупные группы ушли сами на поиски других выживших и помощи. Две группы, суммарно 170 человек, направились в соседний город, оказавшийся неподалеку, и не вернулись. Местность была труднопроходимая, Из-за болот и дремучих лесов. Мало того, обитали в них такие создания, от вида которых взрослые люди сидели и начинали заикаться. То, что жили эти, восемнадцать человек, есть заслуга Магессы. У нее на момент переноса жили три собаки и все видоизмененные. Не до размеров быка, правда, всего лишь теленка, но даже этого хватило, чтобы отбиться от хищников». Поняв, что оказалось в другом мире, девушка, уже не скрывая своих способностей, занялась, так сказать, усиленной прокачкой питомцев, своих и чужих. У нее под рукой оказались несколько собак и кошек с птицами, которые легко поддавались метаморфизму. Так Магестца назвала свои способности. Десять псовых и три кошачьих, три птицы. Птицы выжили все, кошек не осталось ни одной а собак всего четыре. Зато гибель остальных позволила не только сохранить жизни уцелевших людей, но и вычистить окрестности вокруг поселка, от хищников от мало до велика. Плюс они помогали с охотой и рыбалкой. С продуктами было все очень плохо в поселке, но, казалось бы, такое огромное поселение и так мало едаков Должно быть еда все отлично, но нет, не вышло. Сначала люди просто не могли в себя прийти и поверить в перенос. Лишь немногочисленные фанаты постапокалипсиса занялись тем, что прочие севянинцы назвали мародерством, из-за чего стали происходить частые конфликты. Дошло до того, что выживальщики почти в полном составе ушли из поселения. Дальше стало только хуже. Оказалось, что в тех домах, где умерли хозяева, Появилась странная растительность. Где мох и лишайники, где мелкая травка, похожая на газонную, где лианы и цветы, другие понравились грибам. Из этих домов растительность переползала в соседние, захватывая поселок все больше и больше с каждым днем. Только те постройки, что были возведены менее десяти лет назад, не нравились агрессивной растительности. Почти все они оказались собраны на окраине, где были открыты две новые улицы. Остальные дома были преклонного возраста. Некоторые здания брачного типа, но уже отремонтированные под современные нужды, были возведены аж перед войной. Другие строили пленные немцы. 18 человек уже собирались вот-вот покинуть Севянина, когда случилось массовое отравление. И потому неудивительно было то, что они единогласно приняли мое предложение примкнуть отряду и, по возвращению в мои владения, стать частью крестьян и ремесленников. Их не пугало то, что придется примерить на себе средневековые законы и правила. Сейчас они были готовы на все, чтобы покинуть эти недружелюбные для человека места. Удивительно как сравнительно недалеко друг от друга может отличаться жизнь в анклавах землян. И здесь жители только теряли родных, друзей, соседей. А в поселке Палыча население даже сейчас медленно растет за счет мелких групп землян, выходящих к мегаполису или совсем уж крошечных анклавов, обнаруживаемых разведчиками поселка. К слову, была у меня мысль переправить спасенных туда Но я ее быстро задавил, справедливо считая, что люди мне и самому нужны. Умелые и полезные все равно пробьются наверх, заняв достойное место. А неумехи, что в анклаве землян, что в землях аборигенов, дальше простой рабочей силой не уйдут. Так что они пойдут со мной. А там видно будет. Стоит заметить, что массовая смертность вполне могла быть связана с тем что после переноса жители не стали уходить из поселка, а остались здесь. Я уже заметил, что всякую нечисть, нежить и монстров тянет в такие места. И чем крупнее перенесенный заселенный кусок местности, тем сильнее пользуется он вниманием со стороны паранормальных существ, явлений и так далее. Исключением можно посчитать казачий засад с его недружелюбным населением. Правда, там и территорий-то всего ничего, примерно с пару крупных улиц Севянина. Интересно, как они там поживают? Взяли за ум или все так же грызутся и делят власти ресурсы между собой? Или на месте деревеньки давно уже рассадник нечисти, погост? Или выгоревшая проплешина? Нужно будет как-нибудь туда заглянуть. И не просто так по-соседски на огонек заскочить а попробовать забрать с собой энное количество деревенских, кого совсем не устраивает текущее положение. Мне земляне больше нравятся в качестве хм, подчиненных. Да ладно, что тут играть словами. Крепостных, работящие, много знающие и умеющие, не боящиеся проявлять инициативу. Похожи на них, на нас, то есть, только на террисы. Они крепкие, сильные, нефугливые, готовые намного пойти ради семьи и личного достатка, хотя в плане инициативности все равно чуть-чуть проигрывает нам, иным. Да вот разберусь с возведением форта на берегу Жемчужного озера и навещу старых знакомых. Мысленно пообещал я сам себе. В данный момент я был занят осмотром двух контейнеров на территории строительства коттеджа, которое так и не будет теперь никогда завершено. В одном железном ящике лежали мешки с цементом, цементной смесью, известью и чем-то еще, обозначенным иероглифами на сине-зеленых бумажных многослойных мешках. Все это добро успело закаменеть от времени и непогоды. В другом, самом большом, Вдоль одной стены стояли железные кровати в двояруса, застеленные запресневелыми полосатыми матрасами. На полу валялись подушки с простынями и одеялами. И все в состоянии еще худшем, чем матрасы. «Хай сорок пять футов!» — слух прочитал надпись, сделанную по виду обычной малярной узкой кистью на боку темно-синего самого большого контейнера «Колька». «Это в метрах... тринадцать с половиной», — подсказал ему Шацкий, крутящийся рядом. «Да он гнилой совсем. Смотри, что с низом творится». «В самом деле металл стенок сантиметров на десять от нижней опорной балки местами проржавел насквозь». «Можно будет срезать стенки и крышу, чтобы укрепить другие контейнеры», — предложил я. «А маленький, кстати, хороший. Даже краска не облупилась». Ага. Новым, кажется, кивнул Колька. Нужно Големов на разгрузку отправить, а то там мешки закаменели так, как и лежали, будто обняли друг друга. Из-за этого возни будет много и тяжело разбирать. Голем исправятся, хмыкнул я. Опа, «Оп Так нам Настенька топает, — вдруг сказал Сергей и кивнул в нужную сторону. Оглянувшись, я увидел поселковую магесту, которую сопровождала очень крупная овчарка, или просто крупная собака с уродливыми пропорциями тела, с черно-рыжим окрасом и огромными, просто нереально большими ушами. Анастасия Буфина, так звали Магестцу, которая получила перед переносом способность к увеличению роста живых созданий. При этом, насколько я сумел узнать, Животные привязывались к ней и становились заметно умнее, прям почти как мои големы. Девятнадцать лет. Студентка. Темноволосая, с короткой асимметричной прической, высокая и худенькая, с небольшой грудью, зато очень красивая на лицо. В поселке случайно. Приехала со своими питомцами на собачью выставку, которая проводилась в поле рядом с Севянино. Буквально за пару дней до смещения миров выставка закончилась, а девушка задержалась. Как оказалось, задержка стала фатальной в ее жизни. Когда девушка со своим четвероногим другом приблизилась к нам, то собака оглушительно и визгливо заврехала. «Фу, Марсик! Фу!» — прикрикнула на нее Настя. «Фу!» — кому сказала. «Ты бы его лучше...» Деймосом или Фобосом назвала. «То еще страшилище!» — покачал я головой. «Я не ошибаюсь, это той?» «Да, той терьер», — подтвердила та. «Это та вечно злобная и брехливая порода на тонких ножках, которой хочется при встрече наградить пинком и посмотреть, какая будет погода», — ставил слово усмехающийся Колька. Ну, попробуй, пни эту, вернула ему усмешку магесса, словно понимая, что речь идет о нем, пес оскалил тонкие длинные зубы и утробно зарычал. Твоя вторая собака мне больше нравится, вздохнул я. Добрее он как-то. У Насти до переноса питомцами были два пса, той и Став. Става мы все видели в первый день появления у Севянина. Именно он тогда на пару с дворняшкой прогнал моих голема псов из поселка. Став, после того, как его хозяйка обозначила нас в качестве друзей, тоже превратился в игривого щенка. А теперь представьте, что с вами хочет поиграть бык с корриды. Двое дружинников уже прихрамывает и сквозь зубы матерят расшалившуюся собаку. И все мы некоторое время страдали от глухоты, когда над духом радостно лаял этот великан, оглушая и чуть ли не доводя до приступов медвежьей болезни. — Да, один очень злой и один очень добрый пес, — улыбнулась она в ответ на мои слова. — Кто из кто, думаю, догадались сами. — Даже очень и очень злой, — добавил Колька, смотря на злобно скалящегося той терьера, откормившегося анаболиками в активной зоне четвертого энергоблока. Того самого, обладателя недоброй славы, вот уже лет тридцать. А что у него с глазом? Только после слов товарища я обратил внимание, что левый глаз — пса, словно бы вылезал из орбиты. Нет, представители данной породы псовых сами по себе те еще лупоглазики. Но обычно у них все симметрично. А тут видна... «Сильная разница между правым и левым». «Ничего», — быстро произнесла девушка и чуть покраснела. «Это из-за магии?» «Неправильно вырос?» Не собирался отставать от нее Николай. «Просто, понимаешь, я хотел попросить тебя немного усилить породу лошадей в моих владениях, но не хочется, чтобы у них разлад в организме случился». «Это не от магии», — нехотя сказала Настя. Еще дома у него один глаз выпал. Пришлось срочно ехать к ветеринару и возвращать на место. Но полностью он так и не вылечился, и магия почему-то не помогла. Хотя у других собак и кошек шрамы и болячки уходили во время быстрого роста. — Выпал глаз? — переспросил я и покачал головой. — Я слышал, что порода болезненная и проблемная в плане ухода. Но это вообще что-то с чем-то. Прямо какая-то китайская сборка. — Да ну вас обоих! — сердито произнесла Магеста и в сердцах притопнула ногой. Той терьер тут же дернулся в нашу сторону и разразился оглушительным брехливым лаем. — Извини, Настя, мы не специально, — повинился я, когда девушка угомонила своего четвероногого спутника. — Просто пошутили. «Хорошо», — кивнула она и следом поменяла тему. «А вы и правда собираетесь в город?» «Да», — подтвердил я. «А что? Возьмите меня с собой». «Там опасно». Сама же рассказывала. «Ну и что?» — Пожала она руками. «Тут везде опасно. Но не думаешь, что в таком большом отряде опасность увеличится?» «Скорее наоборот. Тем более вы своих девушек тоже с собой берете. Так чем я хуже?» Я часть горемов и пару дружинников с ними оставлю у вас для защиты. Вроде бы вы уже под моим началом, как бы считайтесь, сказал я. Но если хочешь, то пошли. Только хочу предупредить, что мои приказы не обсуждаются и выполняются очень быстро. Если знаешь о себе, что не сможешь справиться с характером, то лучше оставайся со всеми в поселке, Настя. — Я буду слушаться приказов, — заверила она. — Не совсем дура вообще-то. — Тогда будь готова к утру. — Серег, все слышал? — я посмотрел на товарища. — Ага, включай я в группу и придумай, куда поставить. — кивнул он в ответ. — Настя, этого звонка, — он указал на той тарьера, — придется оставить здесь. Не хочу, чтобы он нас выдал шумом. И вообще, может, собака оставить? если они не могут вести себя тихо, и взять только птиц?» Та помрачнела и нехотя согласилась с ним. «Хорошо, с собой собак брать не буду».